Глава 12. 250 километров до центрального корня чаще Путники отдежурили посменно почти всю ночь. Ближе к утру существа покинули основание водонапорной башни. Что их привлекло к ней, никто так и не понял. Несколько следующих дней пути отряд не натыкался ни на бутоны, ни на существ. Они миновали пункты С и Д, восполнили там запасы воды и зарядили аккумуляторы. Прошли 30 километров по лесам, дорогам, деревням и поселкам городского типа, опутанных несущей смерть сетью растений. Пункт «Д» оказался последним, где хранились запасы воды. Легкая часть пути протекала практически гладко. Под легкой частью подразумевался маршрут, уже разведанный другими отрядами. Дальнейшая задача заключалась в поиске нового пункта для ночлега. Небольшой сельский городок, отмеченный на карте Алекса, находящийся в 10 километрах от текущего положения путников, как раз подходил для этой цели. Аня звонила каждый день. Алекс рассказывал путнику о каждом ее звонке. Костя очень радовался, что дома все хорошо. Это давало ему силы двигаться вперед. К вечеру шестого дня похода отряд пересек черту городка — Обессиленные, еле передвигая ноги, пробираясь сквозь свисающие лианы, перешагивая корни, торчащие из земли, путники оказались у входа в двухэтажное здание на окраине города. Возле двери стояли две лавочки друг напротив друга. Костя лёг на землю, проклиная этот поход, и ругаясь на Алекса, мол, ему не говорили, что будет так сложно. Саша и Миша плюхнулись на лавочку и запрокинули головы. Разинув рты, ребята с одышкой сидели и смотрели сквозь паутину щупалец над ними. «Вставайте, парни!» – сказал Алекс. «Надо найти место для отдыха. Осталось немного». «Да, да, секунду», – пробурчал Костя. «Здесь должен быть работающий водопровод. В этом городе отдохнете денёк». «Денёк? То есть завтра никуда не пойдем? «Нет. Завтра будете спать. И еще кое-какие несложные дела». «Какие?» «Найти воду». «Как ее искать?» «В уличных колонках». «Она там есть». «А куда она денется?» «Значит, надо искать. Колонку найти легко, а колодец сложно», — сказал Саша. Собравшись силами, Костя встал и оглядел окрестности, насколько это было возможно. Асфальтовая дорога уходила в бурелом из отростков сорняка. Слева и справа от дороги можно было различить одноэтажные дома. Но уже не бревенчатые, а каменные. «Здание, возле которого вы находитесь, — это школа», — сказал Алекс. «Я ходил в школу», — сказал Костя. «У меня было 12 классов. Я закончил 12 А. Там учились самые способные». «Молодец. Заходите в школу. Только осторожно». «А почему в городе нет электричества?» – спросил Костя. «Потому что не работает местная электростанция», – ответил Алекс. «А вода есть?» «С водой все проще». Костя потянул ручку высокой двери на себя. Слегка приоткрывшись, дверь уперлась в толстенный корень сантиметров 20 диаметром, вылезающий из земли и извиваясь уходящий вверх. Путник просунул голову в образовавшуюся щель и осмотрел школьный коридор. Слева стойка охранника, несколько перевернутых лавок и, видимо, искусственные цветы, опрокинутые на пол. Костя вздрогнул, неожиданно увидев себя в зеркале с расстояния метров двадцать. Парень не сразу понял, что это всего лишь отражение. Что там? спросил Саша из-за спины Кости. «Школа?» «Какая школа?» спросил Миша. «Детская школа», сказал Костя. «Попробуйте пролезть, только не шумите и не включайте фонари», произнес Алекс. Костя попытался открыть дверь пошире. Саша и Миша тоже вцепились в нее, чтобы помочь товарищу, но Корень не позволил им это сделать. Твердый, сказал Костя. «Так заползём». Отряду пришлось снять рюкзаки, чтобы пролезть в узкую щель. Когда они оказались в коридоре, Алекс направил группу на второй этаж. Пока они шли к лестнице, Костя рассматривал в прибор ночного видения смутные силуэты рисунков на стенах. И не столько зрением, сколько памятью видел он счастливых детей, собирающих цветы на полянке, сказочных животных с большими глазами, улыбающихся со стен коридора. Точно такие же рисунки были в школе, где он учился. Лиан здесь было меньше, чем на улице. Сорняк проникал в разбитые окна проходил вдоль стены и вылезал через другие окна, таким образом оплетая все здание по периметру, но не сильно разрастаясь внутри. Путники поднялись на второй этаж и оказались в другом коридоре с такими же рисунками на стенах. Только разбросанных вещей на полу тут не было. По левую сторону располагались окна, заплетенные лианами, а по правую — двери. «Зайдите в ближайший класс!» — скомандовал Алекс. Костя дёрнул первую попавшуюся дверную ручку. «Закрыто». Прокрался вдоль стены по скрипящему деревянному полу и попытался открыть следующую дверь. Та поддалась. Заглянув внутрь, он понял, что это обыкновенный класс. На стене висела доска, а напротив стояли парты в три ряда. Через выбитые окна вползал и выползал сорняк. «Тут остановимся», — спросил Костя. «Пока да, но надо еще подумать», — ответил Алекс. «В идеале нам бы помещение без окон, хотя тут второй этаж». «Ладно, пока присядьте, перекусите, но не спать». «Хорошо». «Нам надо посовещаться», — сказал Алекс. «Сейчас отключимся, но, как всегда, мы вас будем и слышать, и видеть». «Понятно», — ответил Костя. Он подошел к окну и увидел спортивную площадку во дворе школы, наполовину скрытую лианами. «Я спать хочу», — сказал Миша и сел на парту. «Когда мы уже домой пойдем, произнес Костя и отошел от окна. Саша сел за учительский стол и выкрикнул. «Тишина в классе!» Путники дружно засмеялись. Через пару минут Алекс вышел на связь. «Начуем тут», — сказал координатор. «Двери забаррикадируем, а завтра уже поищем закрывающееся помещение». Они подвинули шкаф и повалили его плашмя впритык к двери. На шкаф водрузили парты и подперли все это сооружение тяжелым деревянным учительским столом. Костя с Алексом пересчитали оставшиеся консервные банки. Запасов хватало еще на 4 дня похода, если сократить потребление пищи. На пункте Д оставались запасы еды и воды, так что, возвращаясь, они смогли бы пополнить продовольствие. С водой дела обстояли хуже. У них осталась последняя литровая бутылка, но раздобыть воду, в отличие от пищи, в городе не составляло труда. Путники пообедали тушёнкой и сухарями, и двое, как обычно, легли спать. В этот раз Саша и Костя, а Миша остался дежурить возле двери. Координаторы спали тогда, когда спали их путники. Костя проснулся от Мишиного крика и непонятного грохота. Открыв глаза, он увидел, что в дверь кто-то ломится. Завалы школьной мебели под неимоверной силой, давящей снаружи, с каждым толчком отодвигался все дальше. Миша пытался упираться в дверь, но в щель протиснулась рука и схватила путника за лицо. Пальцы залезли Мише в рот, и тот с криком отскочил. Щель стала больше. «Прыгайте в окно!» закричал Алекс. Сначала рюкзаки потом сами. Дверь полностью распахнулась и в класс валилось безобразное существо. Все его конечности состояли из человеческих рук. Сосчитать их количество было сложно. оно напоминало гигантского паука. Создание приподнялось и в том месте, где должно было быть брюхо, торчала огромная свиная голова. Розинув неестественно широко пасть, создание обнажило длинные тонкие зубы, похожие на спицы. Свизгом она рванулась к путникам, перебирая руками, подобно скалопендре, но на мгновение увязла в горе из раскиданных парт и стульев. В двери показалось еще одно существо, в этот раз стоящее на двух ногах. В полумраке силуэт напоминал человеческий, но ростом более двух с половиной метров. «В окно!» — кричал Алекс. «Сука, в окно! Быстро!» Путники швырнули рюкзаки и сами гонимые ужасом немешко бросились со второго этажа. Костя ударился грудью, зацепившись Алиану, перековырнулся на ней и плашмя упал на спину, отбив себе копчик. Стиснув зубы, он прогнулся в пояснице и, кряхтя от боли, перевернулся на бок. Саша лежал рядом и кричал, как резанный, держась рукой за ногу. Костя, растирая ушибленное место, слегка приподнялся и увидел, что нога Саши выгнута в коленке, в противоположную сторону. Миша приземлился без повреждений. Он пытался поднять за подмышки Сашу, но тот не давал себя подхватить. «Надо уходить! Быстро!» — скомандовал Алекс. Неподалеку с разных сторон из темноты раздались крики. Костя с Мишей кое-как подняли Сашу, стонущего от боли, вывихнутой ноге. Но в этот момент откуда-то выпрыгнуло создание, напоминающее голову человека, но огромное с хаотично расположенными по всему телу конечностями, и схватило Сашу за обе ноги. Парень дико закричал. Костя успел рассмотреть лицо существа, это, несомненно, было человеческое лицо, самое обычное на вид. Создание рвануло Сашу на себя и уволокло во тьму. Костя бежал по дороге, раздвигая перед собой лианы, спотыкаясь о корни, падая, поднимаясь и снова падая, не слушая, что там орёт в микрофон Алекс. Только бы убежать подальше от жуткого места, где только что погиб его товарищ. «Подожди меня!» — раздался крик Миши. «Костя, ты рюкзак забыл!» костя остановился и обернулся Лен раздавался где то в темноте за пределами видимости это ты из задышки он с трудом смог выкрикнуть фразу да подожди отозвался миша дождись мишу и тут же двигайтесь дальше здесь опасно оставаться произнес алекс саша умер произнес костя они его убили алекс ничего не ответил мне жаль сашу Продолжал Костя. Он был добрым. Впереди показался Миша, с трудом пробирающийся через заросли, с двумя рюкзаками, перекинутыми через плечи, на одну лямку каждой. Саша помер, сказал Миша. Да уж! ответил Костя и взял у товарища свой рюкзак. Уйдите с дороги на тротуар идите вглубь города, приказал Алекс. Путники практически бегом двигались вдоль разбитых витрин, по заросшей улице. Спустя минут пять Алекс сказал, чтобы они зашли в какое-нибудь здание. Кости и Миша остановились возле магазина. На вывеске продукты прямо над входной дверью отсутствовала буква «Р». Путники залезли в магазин через окно и оказались в торговом зале. Резкий тухлый запах ударил в нос. Торговые стеллажи и стеклянные холодильники, расположенные по периметру помещения, были завалены продуктами, большинство из которых давно испортились. «Саша помер», Снова сказал Миша. «Да», — ответил Костя. «Его очень жаль». «Очень страшное», — сказал Миша. «Столько рук и зубов». «Костя», — сказал Алекс. «Посмотри, вон за прилавком есть проход. Что там?» Костя, обойдя холодильную стеклянную витрину, подошел к узкому коридору, который заканчивался дверью. По левую сторону он увидел еще две двери. «Миша, сюда!» Они последовательно проверили все двери. Первая вела в небольшую комнатку со столом и креслом. Возможно, когда-то тут сидел директор или бухгалтер. За второй дверью оказался туалет, в котором можно было в случае необходимости запереться. Но хлипкий шпингалет не вызывал доверия. Когда Костя открыл третью дверь, Алекс сказал, что это идеальное место для нового пункта Е. Очередное складское помещение со стеллажами, расставленными рядами и заваленными продуктами, срок годности которых давно истек. Возможно, за исключением некоторых консервов. Костя запер дверь на металлический засов. «Вам нужно передохнуть», — сказал Алекс. «Мне так жалко Сашу», — сказал Костя. «Очень жалко». «Да, нам тоже», — сухо ответил координатор. «Мы тоже могли умереть», — сказал Миша. «Мы убежали». «А если бы не убежали?» «Ну, мы бы умерли». «Костян, ты дежурный» сказал Алекс. «Потому когда этого дежурил Миша». «Хорошо». Миша лег спать, а Костя ходил вдоль стеллажей, рассматривая испорченные продукты. Многое из того, что там было, как подметил путник, можно употребить в пищу. Алекс сказал пока ничего не трогать, ревизию они будут проводить утром.